Любители пива, коньяка и даже белого вина также здоровеют трезвенников, хотя и не в такой степени, как приверженцы красных вин. Исследования ресвератрола превратились в отдельную мини-индустрию. Научные журналы опубликовали сотни статей, посвященных этому волшебному средству, которое, казалось, было способно замедлять сам процесс старения. Кроме того, ресвератрол предположительно повышал выносливость человека, что вызвало интерес к нему в спортивном сообществе. Критиков можно было пересчитать по пальцам, хотя высказывались они весьма резко. Среди главных антагонистов Синклера были его сокурсники и также бывшие аспиранты Леонардо Гуаренте, что, вероятно, наполняла встречи выпускников с их участием изрядной напряженностью. Более подробную информацию о ресвератроле, как биоактивной добавке, а также объяснение, почему он может не быть чудо-таблеткой, вы можете найти в приложении к этой книге «Средства, которые могут работать». Но это уже не имело значения, потому что Синклер занялся куда более важными вещами, чем ресвератрол. Примерно через полтора года после публикации той статьи фармацевтический гигант приобрел созданный Синклером фармацевтический стартап «Сиртрис» за 720 миллионов долларов. Предполагалось, что компания займется разработкой препаратов для активации сиртуина, которые будут обладать более избирательным и целенаправленным действием, чем ресвератрол, который Синклер отверг как грязное вещество. Новые препараты сиртрис должны были быть защищены патентом, что означало, что компания сможет заработать на них деньги. Но потом дело не пошло. Компании довели до стадии клинических испытаний несколько препаратов, но те показали плохие результаты. Некоторые пришлось отвергнуть из-за сильных побочных эффектов, и в марте 2013 года компания закрыли свое подразделение в Кембридже, штат Массачусетс, хотя компания заявила, что она не отказалась полностью от этого направления и над проектом осталось работать горстка сотрудников. «Это решение было принято из соображений бизнеса, а не науки», – сказал мне Синклер, через неделю после того, как компания фактически свернула проект. Сам Синклер не сдался, но казался удрученным. Я помню, как однажды еще в университете мы играли с друзьями в карты, и я сказал им, «Вы осознаете, что мы можем стать последним поколением, которое проживет нормальный человеческий срок жизни». Кто-нибудь непременно совершит прорыв, и уже следующее поколение будет жить гораздо дольше нас. Паршиво то, что мы родились слишком рано. Примечание В 2014 году Синклер сообщил об открытии нового вещества – активатора сиртуинов, который якобы является еще более эффективным, чем ресвератрол. К сожалению, это вещество, представляющее собой мононуклеотид никотиновой кислоты, стоит примерно 1000 долларов за 1 грамм. Конец примечания. Это паршиво еще по одной причине. В отсутствии таблетки, позволяющей имитировать ограничение калорий в человеческом организме, именно таким действием, как предполагалось, обладает ресвератрол, нам придется ограничивать калории путем старого, доброго голодания, если мы хотим продлить свою жизнь. Но каковы должны быть пределы у здорового голодания, чтобы оно не превратилось в голодную смерть? Чтобы ответить на этот вопрос, я и разыскал выше упомянутого дона Доудена, современную реинкарнацию Луиджи Карнара. Высокий, статный, с аристократической внешностью, он несколько десятилетий был успешным юристом на Манхэттене, после чего вышел на пенсию и переехал в роскошный дом к северу от Бостона, похожий на старинное родовое имение. «Он очень интересный человек», — сказал мне один из его друзей. «Несмотря на солидный возраст, он полон жизни». Я немедленно понял, что он имел в виду. Доудену больше восьмидесяти лет, и морщинистая кожа выдает его возраст, но его взгляд остается острым и цепким, как у молодого. Мы расположились с ним в его кабинете, в изысканных креслах со следами благородной потертости». И он рассказал мне свою историю. Когда ему было немногим больше 25 лет, тогда он только женился и начал в Нью-Йорке юридическую практику, он случайно наткнулся на доклад американского общества актуариев, в котором четко говорилось, что «лучше быть худым, чем толстым», вспоминает он. Это было в 1960 году, когда подобные идеи были в новинку – Но они попали в самую точку. После женитьбы Доуден быстро набрал 14 килограммов, потому что его жена превосходно готовила. Он решил сбросить вес, и его план был предельно прост – меньше есть. Он также начал бегать трустой, что в те времена считалось немного эксцентричным хобби, впрочем, как и само решение ограничить себя в еде особенно в таком царстве стейков и мартини, каким был средний Манхэттен в начале 1960-х годов. В начале 1980-х Доуден прочитал бестселлер «Роя Олфорде» Диета на 120 лет, и решил подойти к этому делу основательно. Он вступил в общество ограничения калорий, созданное по инициативе Олфорда и объединяющее его единомышленников. Но вскоре Доуден понял, почему оно насчитывало довольно скромное количество членов. Когда он организовал вечеринку для членов общества, те принесли с собой весы для взвешивания пищи. «Я предпочитаю взвешивать себя, а не еду», — говорит Доуден. Безусловно, он кажется моложе своего возраста. В 82 года он не принимает никаких лекарств и гордится этим. При росте 185 сантиметров он весит 70 килограммов, меньше, чем в студенческие годы, но при этом не выглядит истощенным. Он занимался бегом до 70 с лишним лет, пока проблемы с коленями не заставили его отказаться от этого, но по-прежнему каждый день час-полтора гуляет по лесу. Единственное, чего ему не хватает, так это его жены, которая умерла в 2000 году в возрасте 65 лет от неврологического расстройства. К сожалению, она не присоединилась к его диете с ограничением калорий, сетует он. Но оправдывают ли себя подобные самоограничения? Дуден уверен, что да. В середине 2000-х годов он согласился добровольно участвовать в исследовании Луиджи Фонтаны, ученого из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, который является одним из ведущих исследователей в области ограничения калорийности питания, а также сам практикует такую диету. Доуден был одним из 32 членов общества ограничения калорий, участвовавших в исследовании. Как и обитатели биосферы-2, все они имели более низкое артериальное давление, более низкий уровень холестерина и более здоровые артерии, чем члены контрольной группы. Это было вполне ожидаемо. Однако их состояние здоровья также оказалось гораздо лучше, чем у членов группы, состоящей из любителей марафона. Это было удивительно. По вышеуказанным параметрам пришел к выводу Фонтана Дон Доуден и его полуголодные приятели были на несколько десятилетий моложе своего хронологического возраста. Но миру было все равно. Подумаешь, еще одна странная американская диетическая субкультура наряду с веганами, фруктоедами, сыроедами, любителями соков и тому подобным. Люди смотрели на них как на разболтанных кукол, сломанные палки, маньяков. Так было до 9 июля 2009 года. В этот день на первой странице Нью-Йорк Таймс были опубликованы фотографии двух обезьян. Они были изображены бок о бок. 27-летний Канто и 29-летний Оуэн. По обезьяньим меркам это были очень старые особи. Поразительно было то, что Оуэн был похож на обрюсшего пьяницу и гуляку, и, казалось, годился Канто в отцы. Его шерсть торчала клочками, морда была покрыта седыми волосами, а на животе свисали складки жира. В то же время Канта мог похвастаться густой, хотя и местами посидевшей шерстью, стройным телосложением и внимательным живым взглядом, такой вот обезьяний Дон Доуден. Эти две обезьяны были участниками многолетнего исследования, проведенного учеными из Висконсинского университета под руководством Рика Вейндрука и Рос Андерсон. Примерно с конца 1980-х годов исследователи урезали Пайо Канта и нескольких десятков других обезьян, которые тогда находились в подростковом возрасте на 25-30% по сравнению с тем рационом, который получали Оуэн и его команда. Обезьяны были своего рода дублерами людей, достаточно близкими по биологическим характеристикам, чтобы можно было перенести полученные результаты на людей. Целью исследования было определить, как ограничение калорийности питания влияет на процесс старения. Первый директор Национального института по проблемам старения предложил провести такой эксперимент на заключенных, но его идея была отвергнута из гуманистических соображений. Исследование длилось пару десятилетий. Исследования продолжительности жизни требуют недюжинного терпения, и лишь в конце 2008 года ученые смогли сообщить о значимых результатах. Невидимые для глаз различия были столь же поразительны, как и внешние. Голодные обезьяны были здоровее с точки зрения основных показателей, таких как артериальное давление, и фактически не были подвержены развитию таких возрастных заболеваний, как диабет и рак. В результате они жили на 30% дольше, чем их откормленные друзья. Одним словом, круто, а в двух – нет, спасибо. Тем не менее, идея о пользе ограничения калорий, по крайней мере, как средство от старения, проникла в общественное сознание. Единственной плохой новостью было то, что для этого нужно было решительно завязать с чревоугодием. Но самое шокирующее различие между висконсинскими обезьянами было выявлено при сканировании головного мозга. У недоедающих обезьян сохранилось гораздо больше серого вещества, что стало для ученых неожиданностью, поскольку такого не было замечено у мышей и, разумеется, у дрожжей. Как и люди, по мере старения обезьяны проходят долгий, устойчивый процесс атрофии мозга. Но недоедающие обезьяны, казалось, были каким-то образом защищены от этого. В частности, они сохранили участки мозга, отвечающие за контроль двигательной активности и так называемые исполнительные функции, позволяющие нам принимать повседневные решения, например, салат или чизбургер. Среди специалистов, занимающихся изучением ограничения калорийности питания, исследование на обезьянах было воспринято как окончательное доказательство того, что сокращение количества потребляемой пищи позволяет увеличить продолжительность жизни во всех случаях и для всех живых существ. Исследование, спонсированное компанией Пурина, показало, что это относится даже к лабрадорам-ретриверам. И, разумеется, это должно относиться и к людям. Но потом появились другие обезьяны, которые испортили всю картину. Через два года после того, как Канту и Оуэн стали героями Нью-Йорк Таймс, исследователь по имени Рафаэль декаба сидел в своем кабинете в Национальном институте по проблемам старения, в сверкающем стеклянном здании с видом на Балтиморскую гавань, явно пребывая в состоянии серьезного беспокойства. Он просматривал данные второго крупномасштабного исследования ограничения калорийности питания у обезьян. В этот раз исследование проводилось его институтом, и выводы были шокирующими и однозначными. Сидящие на диете обезьяны не жили дольше других. Изначально ученые планировали подтвердить успех методики ограничения калорий, но вместо этого исследование провалилось, а миллионы государственных средств были пущены по ветру. Как и ученые из Висконсина, специалисты Национального института по проблемам старения начали это исследование еще в 1980-х годах. «Нет способа быстро изучить процесс старения», – говорит Росс Андерсон из Университета Висконсина, но по мере накопления данных балтиморские ученые столкнулись не с одной, а с двумя серьезными проблемами. Не только их недоедающие обезьяны не жили дольше других, но и их откормленные обезьяны жили неоправданно долго, столько же, сколько и сидевшие на диете висконсинские обезьяны. Почему так происходило?» Де Кабо и его соавторы добросовестно опубликовали свои результаты в журнале Nature в августе 2012 года, и последовавший резонанс был вполне предсказуем. Уже ближайший номер «Таймс» вышел заголовком «Строгая диета не продлевает жизнь, по крайней мере, у обезьян». Это исследование не только поставило под вопрос всю теорию ограничения калорийности питания, но и грозило обратиться институциональной катастрофой. Примечание. Хотя то, что ограничение калорийности питания увеличивает продолжительность жизни при любых условиях, было признано фактически догмой, в прошлом исследования этой диеты давали противоречивые результаты. Например, Стивен Остетт испробовал этот метод на диких мышах, которых он поймал в сарае на ферме в Айдаху, а не на генетически стандартизированных лабораторных мышах, и обнаружил, что такая диета оказала минимальное влияние на их продолжительность жизни. В другом – В более структурированном исследовании Джим Нельсон из Техасского университета протестировал эту диету на 40 различных перекрестно-скрещенных линиях мышей и установил, что у третьей из них ограничение калорийности питания не увеличило, а наоборот сократило продолжительной жизни. Таким образом, эта диета работает далеко не во всех случаях и не для всех живых организмов. Конец примечания. Правительство немедленно выделило 40 миллионов долларов на проверку того, почему ограничение калорий продлевает жизнь у висконсинских обезьян и не продлевает у балтиморских. Однако газетные заголовки скрывали куда более тонкую и обнадеживающую историю. Несмотря на то, что голодные балтиморские обезьяны в среднем жили не дольше своих сытых собратьев, они оставались здоровыми гораздо дольше. Они реже испытывали проблемы со здоровьем. Если сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабеты все-таки развивались, это происходило в более позднем возрасте. Кроме того, четыре балтиморские обезьяны прожили больше 40 лет, что делает их самыми старыми, зарегистрированными долгожителями среди макакрезусов. «Я думаю, что это одно из самых интересных наших открытий», — говорит Декабу. Ограничение калорий оказывает заметный положительный эффект на продолжительность здорового периода жизни, хотя и не увеличивает саму продолжительность жизни. Уроженец Испании Рафаэль де Кабо – своего рода аномалия в мире диетических исследований по той простой причине, что он любит еду. В этой области медицины доминируют худощавые личности наподобие Луиджи Фонтаны, взвешивающего свои салаты – на фоне которых Декабо выделяется своей добротной статью шеф-повара. И действительно, он мечтает в один прекрасный день открыть собственный ресторан. Он любит риоху и готовит потрясающую поэлю, почти как в Севилье. «Я люблю готовить», — говорит он. «Хотел бы я попробовать ограничение калорий на себе?» «Вряд ли». Возможно, он прав. Весомый массив эпидемиологических данных указывает на то, что лучше иметь небольшой избыток веса ИМТ выше 25, чем значительный недостаток веса ИМТ ниже 21, как у Дона Доудена. Самые ярые приверженцы ограничения калорий могут снижать свой ИМТ ниже 19, что считается опасным. Причина, по словам Нира Барзилаев, в том, что у худых людей нет жировых запасов, которые помогают пережить инфекцию, а это становится особенно важным с возрастом. Примечание. Зависимость между МТ и долголетием или риском смерти является еще одним предметом жарких споров. Это известно как так называемый парадокс ожирения, который состоит в том, что небольшой избыточный вес и даже легкая степень ожирения ассоциируется с небольшим увеличением продолжительности жизни, причем не только у населения в целом, но и у людей, страдающих гипертонией и сахарным диабетом. Между тем, серия недавно проведенных исследований отчасти дискредитирует этот парадокс, однозначно показав, что комбинация диабета и ожирения, которая наблюдалась у перекормленных висконсинских обезьян, не ведет ни к чему хорошему. Конец примечания. Де сосредоточился на главном отличии между двумя исследованиями. На составе диет, которыми кормили обезьян, висконсинские обезьяны ели так называемый очищенный корм, включавший обработанные, рафинированные ингредиенты, тогда как балтиморские обезьяны получали натуральную еду, в том числе рыбную муку и цельнозерновые продукты. Висконсинская диета позволяла исследователям точно контролировать питательную ценность. Но балтиморские обезьяны вместе с натуральными продуктами получали больше полифенолов и других веществ, которые могут оказывать положительное влияние на здоровье. В их питании присутствовали микроэлементы и флавониды, которые менялись в зависимости от времени года. Говорит Декабо. Были и другие отличия. Висконсинские обезьяны получали белки из молочной сыворотки, а балтиморские в основном из сои и рыбы. Из-за всех этих различий в рационах кормления балтиморские обезьяны в итоге потребляли на 5-10% меньше калорий, чем висконсинские, что означало, что фактически они тоже отчасти сидели на диете. Кроме того, если у балтиморских обезьян на долю сахара приходилось всего 5% получаемых ими калории, то у их висконсинских собратьев больше 30%. «По содержанию сахара это можно сравнить с домашним мороженым», — говорит Стивен Остет. «Я думаю, что их обезьянам просто не нравился этот корм, поэтому исследователи стали добавлять в него больше сахара, чтобы они его ели». Точно так же поступают производители продуктов питания, когда добавляют сахар, например, в простой кислый йогурт. Таким образом, балтиморские обезьяны, по сути, кормились в ресторанах здорового питания, а их висконсинские собратья питались как болельщики на бейсбольном матче, жареными колбасками, пивом и сладкими рулетами на протяжении всей своей жизни. В Национальном институте по проблемам старения обезьяны фактически сидели на рыбно-овощной средиземноморской диете, говорит Луиджи Фонтана. При таких условиях разница в результатах неудивительна. Примечание. Не желая признавать свой провал, висконсинская команда опубликовала статью, в которой детально проанализировала множество тонких различий в исследованиях, которые могли привести к такой резкой разнице в результатах, указывая не только на разный рацион питания, но и на разный генетический фон и возраст обезьян на момент начала исследований и ряд других факторов. Конец примечания. Как и неудивительно то, что почти у половины откормленных висконсинских обезьян развился диабет или преддиабетическое состояние, как и у 25% населения США. И в большинстве своем эти обезьяны умерли в довольно молодом возрасте. Но, как отмечает Розалин Андерсон из Висконсинского университета, «наша диета была гораздо ближе к тому, что люди едят на самом деле». При всех своих недостатках висконсинское исследование остается одним из лучших исследований влияния нездорового питания на здоровье и продолжительность жизни, однозначно показав, что чем меньше обезьяны едят мусорной пищей, тем лучше. То же самое относится и к людям. Никто никогда не пытался провести клиническое тестирование фастфуда на людях, но Луиджи Ферручи, руководитель программы BLSA в Национальном институте по проблемам старения и коллега де Кабо, Недавно осуществил небольшой, но интересный эксперимент. Ферручи накормил обильным фастфудовским ланчем пару десятков добровольцев и затем в течение всего дня отслеживал биохимический состав их крови. Он обнаружил, что у едоков фастфуда был значительно повышен уровень интерлейки на 6 – основного маркера системного воспаления. И этот уровень сохранялся на несколько часов дольше, чем у участников контрольной группы, которые ели здоровую пищу, лосося и зелень. Можно сказать, что фастфудовская еда физически травмировала людей. Поэтому очевидно, что вы едите в равной степени важно, как и то, сколько вы едите, или даже важнее. Гиппократ понял это более двух тысяч лет назад и оставил потомкам завет «пусть пища будет вашим лекарством», которого в сущности и придерживается Дон Доуден. Его диета в стиле корнара, хотя и ограничена по калориям, куда менее аскетична, чем диета многих других адептов ограничения калорийности, которые не съедят ни крошки хлеба, не взвесив ее на весах. На обед он съедает кусок рыбы, овощи или салат. Он ест много салатов и время от времени не отказывает себе в бокале вина. Кроме того, он гибко подходит к этому делу. Если вы пригласите его на ужин и предложите ему стейк Бурито, он вежливо и аристократично съест хотя бы половину. Можно сказать, что Дуден питается так же, как обезьяны в Балтиморском исследовании. Никаких переработанных продуктов, только хорошая натуральная еда в не очень больших количествах. К приготовлению своих салатов и рыбы он подходит как истинный гурман и съедает их с не меньшим удовольствием, а на момент моего визита он как раз готовил для ремонта свою кухню. Является ли его рацион питания причиной его хорошего здоровья? Кто знает, причина вполне может крыться в его генах, особенно тех, которые достались ему от прадеда, дожившего в добром здравии до 97 лет. Но Доуден уверен, что такая диета идет ему на пользу, тем более, что она довольно простая и вкусная, поэтому он продолжает ее придерживаться, как и венецианский купец Луиджи Корнара 500 лет назад. Могу поспорить, что в Америке миллионы людей делают то же самое, что и я, говорит он. Просто они называют это не ограничивать калории, а сидеть на диете. На этих словах мы с ним прощаемся, и я направляюсь в ближайшую закусочную за сочными, горячими и сытными мясными сэндвичами.